Глава сорок восьмая Эрика прибыла домой сразу после половины десятого. Открыв дверь в квартиру, она увидела в коридоре Ленку. Эрика хотела что-то сказать, но сестра прижала палец к губам. «Каролина с Якубом спят», — шепотом сообщила она. «Уже так поздно, ты где была?» «На работе», — также шепотом ответила Эрика, снимая обувь и кладя сумку. «Все хорошо?» «Да, конечно». «Ты ушла в семь утра». Эрика сняла пальто. «Я всегда так работаю». «И как Марк на это реагировал?» «Ленка, ты позволишь мне войти?» Тс Я только что их успокоила». Эрика заглянула в гостиную. На диване из-под одеяла виднелись только макушки спящих детей. «Ленка, мой компьютер почти разрядился, а зарядка там». Шепотом объяснила она. «Как она выглядит? Что значит, как она выглядит? Зарядка! Она и есть зарядка!» прошипела Эрика, шагнув в гостиную, но Ленка ее остановила. «Не ходи туда! Детей разбудишь! Каролина целый день капризничала и только-только их уложила! Ленка, мне нужна моя зарядка! Ты ела?» Обедала. Сложив на груди руки, Ленка закатила вверх глаза. «Поешь хотя бы! Я приготовила! Иди, прими душ, а я поищу твою зарядку!» Эрика начала возражать, но Ленка втолкнула ее в ванную и закрыла дверь. Едва Эрика ступила из душа в коридор, ее окутал аппетитный аромат копченого мяса, картофеля и маринада. Пикнула микроволновка, эленка вышла к ней с дымящейся тарелкой картофеля по-французски. блюдо из мелко нарезанного картофеля, яиц, корнишонов и копченой колбасы, запечённого в горшочке. «Вот это да! Запах обалденный, прямо как мама готовила!» У Эрики потекли сленки. Они прошли в спальню, где теперь разместилась коляска Эвы, и высилась гора пеленок, а комод превратился в пеленальный столик. Фотография Марка в золоченой рамке была задвинута назад, его красивое лицо смотрело на Эрику с неувидающей улыбкой. Она села на кровать и принялась поглощать еду с горячей тарелки. «Вкуснотища! Спасибо!» «Я прошлась по магазинам», — доложила Ленка. Район здесь милый, только много всякого разного народу. Индийцы, негры, китайцы. Дети были немного напуганы. Садик у тебя чудесный, и мы познакомились кое с кем и соседей. Женщины и двумя ее маленькими дочками с верхнего этажа. Якоб во все двери стучался, пока не нашел их. Потом они вместе играли. В самом деле? И как же вы общались с ними? Я знаю несколько слов по-английски. Мать очень приятная женщина. Как ее зовут? Эрика пожала плечами. «Ты живешь здесь пять месяцев и не знаешь своих соседей?» «Я все время занята», — промычала Эрика с набитым ртом. «Как у тебя дела с тем симпатичным парнем Питерсоном?» «Никак. Мы об этом не говорили». «Думаешь, у тебя с ним будет что-нибудь? Он славный». В ответ Эрика лишь повела плечами. «Пригласила бы его к нам. Я бы что-нибудь приготовила». Эрика, взглянув на сестру, пробурчала с набитым ртом. «Давай сменим тему». Ленка подошла к комоду, выдвинула верхний ящик и принялась укладывать туда матрасик с пеленального столика и несколько одеял. «Какой-то мужчина сегодня приходил, чтобы снять показания счетчика. Я так поняла. Я с детьми была занята, бегала туда-сюда. Девочки соседские как раз в это время здесь были. Он вон то письмо оставил», — Ленка кивнула на листок бумаги, лежавший на подоконнике. Эрика пробежала его глазами, это было уведомление от агентства недвижимости о необходимости проверки линии газоснабжения и оформлении нового сертификата. «Продукты питания здесь очень дорогие. Что ты обычно покупаешь?» «Ленка, дай мне минутку передохнуть, пожалуйста. У меня был тяжелый день, а ты все трындишь и трындишь!» Ленка продолжала разглаживать одеяло в ящике комода. «Ты что делаешь? Постель для его готовлю». «В ящике комода!» Эфа в коляске проснулась и заплакала. «Ну вот, разбудила!» Ленка протиснулась мимо Эрики и взяла дочь на руки. «Ну все, все, успокойся!» чих, чух Ленка оттянула вниз сорочку и дала малышке грудь, но та завопила еще громче. «Выйди, пожалуйста, и дверь в гостиную закрой, ладно?» Эрика сунула в рот еще картошки с колбасой, старелка в руках протиснулась мимо сестры, вышла в коридор и закрыла дверь в гостиную. Эва заходилась пронзительным криком. Эрика закрыла дверь и в спальню, а сама села на коврику входа, поставила тарелку на пол и доела свой ужин. Только вот не заметила она, что в щиток, где находился электрощучик, вмонтировано крошечное подслушивающее устройство. В начале двенадцатого ночи Аманда Бейкер дремала в своем кресле. Рядом на столе среди вороха распечаток и двух блокнотов стояла недопитая чашка чая, Стена гостиная над диваном теперь была увешана прицепленными в крифе в листками которые она исписала черной ручкой своим убористым почерком. В самом центре Аманда поместила распечатанную на листе формата А4 фотографию Тревора Марксмена, а также снимки Джоэла Майклса и Боба Дженнингса. На противоположной стене рядом с телевизором находилась фотография Джессики Коллинз. Тихий стук вывел ее из неглубокого забытья. Неуклюже поднявшись с кресла, Аманда подошла к окну и увидела Крофорда с красным, лоснящимся от пота лицом. Она подняла раму и в комнату ворвался холодный воздух. «Записи у меня!» Он обернулся, оглядывая дорогу. Она была пустынна. «Все принес?» — спросила Аманда. Крофорд кивнул, переступив с ноги на ногу. «Можно войти?» «Поздно уже. Не нужно выспаться!» — не разрешила она. «Завтра похороны Джессики Коллинс. Кроуфорд устремил взгляд в комнату мимо нее и увидел на задней стороне двери гостиной вешалку с черным платьем. «Пойдешь?» «Да», — подтвердила Аманда, протягивая к нему руку. «Можно я войду? Просто чтобы выпить. Адский был день!» — сказал он. «Я не пью. и не хочу, чтобы ты меня искушал», — ответила она, по-прежнему не опуская руки. «Шутишь? Неужели бросила? Уже три дня не пью». Из внутреннего кармана куртки Кроуфорд достал небольшой конверт и отдал ей. «Спасибо», — поблагодарила Аманда, забирая конверт. Она опустила раму подъемного окна и задвинула шторы. крофорд еще немного постоял под окном, глядя на закрытые шторы, затем поплелся к своей машине.